Хоть особо этого и не показывает. Сестра ласково называет меня Натуси и разрешает брать свою дорогую косметику. Нет, у нас все хорошо. У меня классная и благополучная семья, без страшных тайн и предательств. И мы с Алиной точно родные и самые любимые, потому что у сестры густые темные волосы, как у мамы, а у меня папины глаза, нос и губы. Мы — одна семья»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 «И это такое счастье! Возможно, вы этого еще просто не понимаете!» Я кивнула. Никогда не задумывалась над тем, зачем родители завели второго ребенка. Но если потом станет понятнее, пусть мы с Алиной не очень близки, но, наверное, здорово, что она у меня есть, в случае чего я знаю, что могу на нее положиться. «А вообще, я тебя не узнаю», — сказала мама, потянувшись через стол и снова потрогав мой лоб.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 Под конец первого полугодия у меня накопилось несколько долгов, поэтому приходилось все разгребать. Ложилась спать поздно, вставала рано, и казалось, что не будет просвета. Никакого счастья и ни одного свободного денечка. Единственное, что утешало, это предстоящий поход с Антоном Владимировичем,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 Я ничему не удивлюсь. Никакой гордости, как покорная овечка. Света укоризненно посмотрела на подругу, а потом вдруг взяла меня под локоть и отвела в сторону. «Послушай, Наташа», — начала она. Лицо ее по-прежнему было обеспокоенным. Было видно, что она действительно переживает за подругу. На этот раз все серьезно. Мы давно подозревали Эдика в изменах, а Алинка все смеялась и глаза на это закрывала.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 значит маму чуть ее все таки не подвело плохо дело вздохнула света ну а сам кравец зло спросила я а что ему сделается гурько усмехнулась света как с гуся вода наверное снова думает что ему все с рук сойдет знаешь наташа мы его еще летом подозревали в связи с другой девчонкой первокурсницей но алина нас и слушать не хотела а доказательств у нас не было